Глава двадцатая. Офис Северной столицы встретил меня непривычной суетой. Анна Петровна металась между столами, разговаривая одновременно по двум телефонам, а на столах лежали стопки документов, которых утром еще не было. «Что происходит?» — спросила я, закрывая за собой дверь. «Пытаюсь спасти то, что можно спасти», — ответила Анна Петровна, завершив разговоры. «После вашего звонка я начала обзванивать всех потенциальных клиентов». Хорошая новость. Трое готовы подписать предварительные соглашения сегодня же. Плохая? Банк заблокировал наш корпоративный счет. Как заблокировал? Я почувствовала, как сердце пропускает удар. Пришел запрос из налоговой о проверке источников финансирования. Счет заморожен до выяснения обстоятельств. Я опустилась в кресло, чувствуя, как рушится последняя надежда. Без доступа к деньгам новая компания была мертва. Кто мог подать такой запрос? Формально, любой гражданин. Но нужно знать реквизиты и иметь веские основания для подозрений. Дима или Роман? Или оба сразу? Пока я сражалась в суде, они наносили удар по тылам. «Анна Петровна, сколько денег нужно для запуска первых проектов?» «Минимум 2 миллиона рублей. На зарплаты, материалы, аренду». Я быстро подсчитала свои ресурсы. Личные сбережения, ювелирные изделия в банковской ячейке, депозиты. В сумме около полутора миллионов. Не хватало. А если работать только с одним клиентом, самым крупным? Тогда можно уложиться в миллион. Но это очень рискованно. Если что-то пойдет не так, риск мой средний класс, отрезала я. Кто самый перспективный клиент? Восточная группа. Проект реконструкции торгового центра. Бюджет 40 миллионов рублей. Когда мы можем встретиться с ними? Я уже договорилась. Через два часа в их офисе. Отлично. А что с командой? Лицо Анны Петровны потемнело. Здесь плохие новости. Михайлов отказался от перехода. Сказал, что не хочет портить отношения с «Стройинвест». Официально? Неофициально признался, что Дмитрий Валентинович лично с ним беседовал. Пообещал повышение и угрожал проблемами, если он уйдет. Понятно. А остальные? Двое из трех тоже передумали. Остался только Кузнецов, архитектор. Но он не сможет перекрыть все направления. Я встала и прошлась по кабинету. Команды практически нет, денег в обрез, репутация под ударом. А до вечера Дима получит доступ к счетам «Стройинвест» и начнет выводить средства. Телефон зазвонил. Звонила Диана. «Вероника Александровна, я не могу говорить долго. Роман в ярости из-за судебного решения». «Почему в ярости? Он же должен радоваться». «Не совсем. Дмитрий обыграл его. Пока Роман готовил предложение о покупке вашей доли, Дмитрий нанес упреждающий удар в суде». «И что это означает?» «Что теперь Дмитрий контролирует ситуацию, а Роман остается за бортом. Он планировал купить долю у слабой позиции, а получается, что Дмитрий просто отобрал у вас контроль». «А что планирует Роман?» «Не знаю точно. Он отменил все встречи и заперся в кабинете». Но слышала, как он кричал по телефону, «Этот кретин все испортил». А что насчет Димы? Какие у него планы на ближайшие дни? Завтра утром он встречается с руководством «Мегастроя», хочет убедить их расширить сотрудничество, взять дополнительные проекты. А послезавтра с «Континентальной группой» они планируют крупную сделку. Я внимательно слушала, запоминая каждую деталь. «Мегастрой» уже ушел от нас к Роману. Но «Континентальная группа» — это было интересно. «Диана, а что за сделка с «Континентальной»?» «Реконструкция офисного комплекса. Бюджет около 50 миллионов. Дмитрий очень на нее рассчитывает. Говорит, что это компенсирует все потери». «Понятно. Спасибо за информацию. Вероника Александровна, мне очень жаль. Я не думала, что все так обернется». «Не думали?» Я не смогла сдержать горечи в голосе. «Диана, вы прекрасно знали, во что играете». «Да, но... Ну, я думала, у вас получится». Вы казались такой сильной? Казалось. Ладно, не время для сожалений. Если узнаете что-то еще, сразу звоните. Повесив трубку, я вернулась к Анне Петровне. Меняем тактику. У меня есть информация о крупном контракте, который планирует заключить Дима. Нужно его перехватить. Это возможно? Не знаю. Но попробовать стоит. Континентальная группа, офисный комплекс, 50 миллионов. Это серьезно? А у вас есть контакты? «Нет, но можно найти. Рынок не такой большой, все друг друга знают». Я достала телефон и начала просматривать контакты. Кто из знакомых мог иметь связи с континентальной группой? И тут в памяти всплыло знакомое имя. Владимир Сергеевич Каширин из Каширина групп. Три года назад его компания была на грани краха из-за сорванных поставок. И я настояла на том, чтобы мы взялись за его проект в невозможные сроки. Работали круглосуточно. Я лично координировала каждый этап и в итоге сдали объект даже раньше срока. — Вероника Александровна, вы спасли не только проект, но и всю мою компанию, — говорил тогда Владимир Сергеевич. — Если когда-нибудь понадобится помощь, обращайтесь. За три года Каширина Групп превратилась в одну из крупнейших девелоперских компаний региона. А главное, Владимир Сергеевич всегда поддерживал хорошие отношения с коллегами по отрасли. Возможно, он знал руководство А В два часа дня я стояла в приемной офиса «Восточной группы», держа в руках папку с документами и пытаясь выглядеть уверенно. На самом деле у меня тряслись руки, а в голове крутилась мысль, «Это может быть последний шанс». «Дмитрий Игоревич Соколов встретил меня в просторном кабинете с панорамными окнами, но его взгляд был заметно холоднее, чем во время нашей первой встречи. Вероника Александровна». Он указал на кресло. «Мне звонил Дмитрий Валентинович. Предупредил о возможных сложностях с выполнением обязательств. Прямота удара поразила меня. Дима действовал на опережение, очерняя мою репутацию у всех потенциальных клиентов». «Дмитрий Игоревич, не буду скрывать, у меня действительно сложная ситуация с разводом, но это никак не влияет на мою способность выполнять взятые обязательства. Понимаю. Но ситуация деликатная, мы не хотим втягиваться в семейные конфликты. Именно поэтому я создала новую компанию, чтобы работать без этого хаоса. А какие гарантии вы можете дать? Полную личную ответственность и банковскую гарантию на сумму залога. Хорошо. Но после разговора с вашим бывшим мужем условия придется ужесточить. Залог увеличивается до 15% плюс поручительство третьего лица. 6 миллионов залога плюс поручитель. Это было почти невыполнимо. Дмитрий Игоревич, дайте мне сутки подумать. Хорошо. Но имейте в виду, завтра у меня встреча с другими претендентами. Выходя из офиса восточной группы, я чувствовала, как земля уходит из-под ног. Нужен был поручитель с солидными доходами и готовностью рискнуть шестью миллионами ради меня. Я села в машину и стала мысленно перебирать всех состоятельных знакомых. Родители, пенсионеры без необходимых ресурсов, друзья, испугаются масштаба ответственности. Деловые партнеры не станут рисковать из-за моих проблем. И снова в памяти всплыло лицо Владимира Сергеевича. Он не просто должен был мне за спасенный проект. Он был порядочным человеком, который ценил профессионализм и честность. Если кто и мог согласиться на такой риск, то только он. Набрав его номер, я волновалась больше, чем перед любыми переговорами в жизни. «Владимир Сергеевич, добрый день. Это Вероника Алексеева». «Вероника Александровна!» — голос звучал искренне радостно. «Какая приятная неожиданность! Как дела? Давно не встречались?» «У меня сложная ситуация, Владимир Сергеевич, и мне очень нужна ваша помощь». Тон изменился, стал серьезнее. «Слушаю внимательно. Помните, вы говорили, что если понадобится помощь? Конечно, помню, что случилось». следующие 10 минут я объясняла ситуацию. Развод, новая компания, проблемы с поручительством. Владимир Сергеевич слушал молча, изредка задавая уточняющие вопросы. «6 миллионов — серьезная сумма». Наконец, сказал он. А какие реальные риски? Минимальные. Контракт с восточной группой, надежный заказчик, отработанная технология. Понятно. А что с командой? Сможете собрать профессионалов? Уже работаю над этим. Плюс у меня есть информация о крупном контракте, который можно перехватить у конкурентов. Интересно. О каком контракте речь? Континентальная группа. Реконструкция офисного комплекса. 50 миллионов бюджет. Континентальную знаю. «Серьезная компания. А откуда информация?» «Из надежных источников. Знаю, что завтра там будет решающая встреча с потенциальными подрядчиками». Владимир Сергеевич помолчал, обдумывая услышанное. «Вероника Александровна, вы спасли мою компанию три года назад. Тогда все остальные отказались браться за проект. А вы рискнули. И выиграли. Это была команда, Владимир Сергеевич. Не только я. Команду собрали вы и взяли ответственность на себя». «Хорошо. Я согласен стать поручителем». Я почувствовала, как внутри всё сжимается от облегчения. «Владимир Сергеевич, вы понимаете риски?» «Понимаю. Но я также понимаю, с кем имею дело. Если Вероника Алексеева берётся за проект, он будет выполнен». «Спасибо. Я... Я не знаю, как вас благодарить. Сделайте всё качественно и в срок. Это будет лучшей благодарностью». «А что насчёт континентальной? У вас есть контакты?» «Есть». Александр Викторович Морозов, генеральный директор. Мы иногда пересекаемся на отраслевых мероприятиях. Могу организовать встречу. Это было бы замечательно. Тогда так. Сегодня вечером оформляю поручительство. Завтра утром звоню Морозову, договариваюсь о встрече, а вы готовите презентацию. Договорились. И еще, Вероника Александровна, будьте осторожны. Корпоративные войны — дело грязное. «Ваши противники могут попытаться саботировать переговоры». «Буду иметь в виду». Завершив разговор, я почувствовала что-то похожее на надежду. У меня появился не просто поручитель, а влиятельный союзник. А информация о планах Димы давала возможность действовать на опережение. Следующим шагом был звонок Анне Петровне. «Анна Петровна, у меня хорошие новости. Поручитель найден. Завтра, возможно, встреча с новым крупным клиентом». Отлично! «А что с командой? Начинайте обзванивать внештатных специалистов. Нам нужны лучшие профессионалы рынка, готовые работать за хорошие деньги». «Понятно. А что с восточной группой?» «Завтра дам окончательный ответ, но шансы есть». Остаток дня прошел в подготовке документов для поручительства и составлении презентации для континентальной группы. Работы было много, но впервые я чувствовала, что не просто реагирую на удары противников, а сама создаю ситуацию. Поздним вечером, вернувшись в дом к родителям, к Матвею, я попыталась вести себя, как обычно. Помогла с домашним заданием, приготовила ужин, но мысли постоянно возвращались к завтрашнему дню. «Мама!» — Матвей отложил карандаш и посмотрел на меня серьезными глазами. «Тебе плохо?» Я хотела была ответить привычным «все хорошо, солнышко», но что-то в его взгляде остановило меня. «Да, Матвей, у мамы сейчас очень сложное время». «Из-за папы?» «Не только. Из-за работы. Из-за того, что взрослые не всегда умеют договариваться». Он кивнул с пониманием, которое поразило меня. «А ты боишься?» «Боюсь», — призналась я. «Боюсь, что не смогу все исправить. Что мы с тобой, что станет хуже». Матвей встал, подошел и обнял меня. «Мам, а помнишь, когда я упал с велосипеда и разбил коленку? Ты сказала, что самые важные вещи не ломаются от падений». «Помню». «Так вот, ты самая важная, и не сломаешься». Я почувствовала, как к глазам подступают слезы. Мой пятилетний сын оказался мудрее многих взрослых. «Спасибо, солнышко. Ты очень помог маме». «А если папа будет говорить плохие вещи про тебя, я не поверю», — добавил он просто, — «потому что я же знаю, какая ты хорошая». Укладывая его спать, я думала о том, что именно ради этого ребенка стоило идти до конца, ради того, чтобы он видел сильную мать, которая не сдается перед трудностями, ради того, чтобы он вырос с пониманием, справедливость стоит того, чтобы за нее бороться. Поздно вечером, когда Матвей заснул, я получила сообщение от Владимира Сергеевича. Документы на поручительство готовы. Встреча с Морозовым назначена на завтра на 15. Удачи! Лежа в постели, я думала о завтрашнем дне. У меня появился реальный шанс перехватить инициативу. Если удастся убедить континентальную группу работать с нами вместо Димы, это станет серьезным ударом по его планам а контракт с восточной группой обеспечит стабильность новой компании. Завтра решится все. Либо я смогу доказать, что способна не только защищаться, но и наступать, либо окончательно проиграю эту войну. Но проиграю с высоко поднятой головой, зная, что боролась до конца.